Матвей. Его привезли в суд, насколько еще ждать непонятно. Очередь. Таких как Матвей несколько человек. Вчера вечером его возили к следователю, грузному, одутловатому мужику в годах. Тот сразу спросил, нужен ли адвокат, и Матвей повторил то, что уже говорил раньше. Он ни в чем не виноват и адвокат ему не нужен. Он был уверен, что опять пойдут вопросы про масленковых про Каргу, про ребят, Илью, Бориса, Сашу и Колю. Этих вопросов он не боялся, знал ведь, что ничего плохого не делал. Но следователь по имени Николай Остапович спрашивал совсем о другом. «Вы работаете в фирме Сталкмадем? «Да. А что?» «А как давно вы там работаете?» «Два года. Ну, чуть больше. А в чем дело-то?» Дальше его почему-то спрашивали о клиентах «Сталкмодема», о личных отношениях с сотрудниками фирм-клиентов, о строительной компании, о ее владельце Тримасове, о каком-то конкуренте Тримасова по фамилии Фадеев и даже о жене этого самого Фадеева. «Я не знаю ни Фадеева, ни его жену», — растерянно твердил Матвей. Следователь посмотрел на него укоризненно. «Но как же не знаете?» Она у вас в друзьях на Фейсбуке. Снежана Фадеева. С этими словами Николай Остапович включил свой планшет и показал Матвею скриншот. Тот сразу сообразил, о ком идет речь, едва услышал редкое имя и увидел знакомую фотографию, где звезда косплея красовалась в образе Соми Тян, популярной героини аниме. Ядовито розовые волосы, огромные бирюзовые глаза. Ну да, был такой. Попросился к ней в друзья, потому что в то время встречался с девушкой, которая фанатела от всего этого, и Матвею хотелось быть хоть немножко в курсе, чтобы как минимум понимать, о чем ему с таким восторгом рассказывает его новая подружка. Он добросовестно читал посты, изучал новости сообщества, даже лайки ставил, но ничего не комментировал, ибо сказать по существу вопроса ему было нечего. Все это казалось ему дикой дурью. С той девушкой он расстался через пару месяцев, а о Снежане с розовыми волосами и думать забыл. Поскольку Снежана была в соцсетях весьма активной, Матвей, заходя на Facebook, каждый день видел ее посты и яркие фотографии, которые через три дня после расставания с подружкой начали ужасно раздражать, и он воспользовался опцией «Не показывать новости». Ему даже в голову не пришло удалить ее из списка друзей. Нынешняя подружка Матвея ничем таким не интересовалась, и все эти аниме и косплеи давно выветрились из его памяти. «А, Снежана? Ну да, знаю такую», — ответил он. «Хорошо, так и запишем», — удовлетворенно кивнул Николай Остапович, резво набирая текст протокола на компьютере. «С женой Фадеева В.А. Снежаной знаком с 2019 года». Одним словом, и допрос, и сам следователь оставили ощущение бреда и дурного сна. «Завтра поедем в суд за арестом», — сказал на прощание Николай Остапович. «Будет защитник, дежурный от адвокатуры. Это бесплатно за счет государства. Если хотите пригласить своего адвоката, советую поторопиться. Время до утра, потом будет поздно». Голос его звучал спокойно и равнодушно. В нем не было ни злорадства, ни угрозы, ничего. Пустой механический звук. Ну как? спросил сокамернику Матвея, когда тот вернулся после допроса. Ничего не понял, если честно. А кто следак? Как фамилия? Барибан. Не слыхал, покачал головой товарищ, по несчастью. Молодой? «Старый? Старый? Борзый? Не знаю. А как определить?» Сокамерник усмехнулся. «Эт да, без опыта в лед не скажешь. Как обращался к тебе? На ты или на вы?» «На вы. Вежливый такой, спокойный». «Значит, старая школа. Это хорошо». «Почему?» — не понял Матвей. Что еще за старая школа, и чем она отличается от новой? Раньше, давно еще, при совке, все следаки были или борзые, или интеллигенты, их называли честными. Были и честные менты, и честные следаки. я сам не застал, мне дядька, брат матери, рассказывал. У него четыре ходки, он всяких следаков навидался». А сейчас, в наше время, все борзые. Нормальных, честных почти не осталось. Вот потому я и говорю, что тебе повезло. Матвей немного успокоился. Может, он действительно ничего не понимает, а следователь Николай Остапович как раз делает как надо, чтобы очеретина отпустили. Меня ведь тоже бесит, когда я на выезде работаю с софтом клиента, а этот клиент стоит за спиной и лезет с советами и комментариями, рассказывает мне, что и как надо сделать. Я прямо убить готов в такие моменты. А вдруг завтрашний адвокат придет и все испортит? Или следователь ему заранее объяснит, мол, так и так? Чёрт, я даже не знаю, может ли так быть, чтобы следователь с адвокатом договаривался. Я в этой кухне полный профан. Не разбираешься, не лезь, сиди и молчи в тряпочку. До середины ночи Матвей одолевал злость, сна не было. Но ближе к утру его озарила гениальная мысль. Пусть все идет, как идет, а он посмотрит, как эта долбаная правоохранительная система на самом деле устроена, как она функционирует. Он проведет, так сказать, полевые испытания. И Карга Валентиновна, и ребята знали об этом только понаслышке, никто из них не был по-настоящему по ту сторону барьера. Ну, разве что Илья, он в погонах. Но и то вряд ли, он психолог, ученая-крыса, в камере наверняка ни разу не бывал. А для работы, которую начала Карга и теперь продолжают ее ученики, такие знания совсем не помешают, ведь изучают теперь жизни не только пострадавших, но и виновных, которые проходят через изоляторы, тюрьмы, колонии, через допросы у следователей и суды, Одним словом, через такое, что не может не изменить чувства и мысли и самих преступников, и их близких. И тогда Матвей Черетин сможет внести гораздо более весомый вклад в общее дело, которое с недавних пор стало казаться таким важным и нужным. Целый город страдания. Если можно помочь хоть на миллиметр сдвинуть эту каменную глыбу холодного равнодушия к чужой боли, то несколько дней за решеткой не самая высокая цена за такое достижение. Даже и месяц, и несколько месяцев. Оно того стоит. Подняли в пять утра. Очеретин на выход с вещами. Сокамерник, тот, который сочувствующий, приподнял голову. Уже? Значит, с конвойным полком поедешь. Это хреново. Лучше, когда опера сами везут. А в чем разница? С конвоем поедешь в Автозаке. В суд-то ни одного тебя доставлять. Им надо еще с других участков и из СИЗО арестантов собрать, и по другим судам развести. А обратно повезут, когда всех отсудят. Если с операми, то проще намного. Они только тебя сопровождают, и как суд пройдет сразу назад, а так придется всех ждать. Ну, подожду. Не проблема. «Подождешь, узнаешь, проблема или нет», — буркнул сокамерник, натягивая одеяло. Оказавшись в конвойном помещении суда, Матвей быстро понял, о чем шла речь, и что такое стаканы, о которых ему говорили, тоже понял, во всей полноте. Полтора метра на полтора, металлические стены, глазок для конвоя. Литое сидение, колени упираются в стенку, ни подвигаться, ни даже руки развести. Таких стаканов много, сколько точно Матвей сосчитать не успел, но больше трех десятков. В этот суд из автозака выгрузили девять человек, провели по отдельной закрытой конвойной лестнице, распихали по стаканам. Из этих девятерых семеро ехали, как и Матвей, из ИВС номер один на Петровке, а еще двоих везли из следственного изолятора на переарест. «Сидеть тихо, не орать. Если что-то нужно, стучать в стенку», — громко объявил дежурный. «Один раз в кипяток, один раз в сортир». Привезли их около восьми утра, задолго до начала работы дежурного судьи. «Ничего», — оптимистично думал Матвей. «Девять человек — это немного. За час отстреляемся». Насмотревшись американских сериалов про юристов и адвокатов, он был уверен, что избрание меры пресечения — вопрос полутора минут, как в кино. Оказалось, что все намного дольше. Задержанных и арестованных выводили из конвойного помещения на суд за арестом не каждые пять минут, а гораздо реже. Каждое слушание длилось минут 20-30, а то и целый час, а до Матвея очередь все не доходила. Он маялся, нервничал, хотелось пить и в туалет. Привели из зала суда и заперли в стакан очередного арестанта, а звонка дежурному с вызовом следующего все не было. Матвей не выдержал, постучал в металлическую стенку. «Долго еще?» Спросил он у конвойного, спокойного, доброжелательного паренька, примерно того же возраста, что и сам Очеретин. Тот посмотрел на часы. Если через пять минут следующего не вызовут, значит, судья ушла на перерыв. А перерыв длинный? У этой судьи не очень, она только чай выпьет. Ну и дела поделает, если что-то срочное. С этой еще хорошо. А есть такие, которые на обед на полтора часа уходят. Так и оказалось. Прошло пять минут, десять, а никаких звонков не поступало, и в зал суда никого не выводили. Перерыв длился минут сорок. Потом, наконец, повели Матвея. Снова по закрытой конвойной лестнице, прямо в зал. В зале суда Матвей увидел вчерашнего следователя, Николая Остаповича, прокурора, и незнакомую тетку, поджарую, сухую, похожую на гончу, со злым лицом и колючими глазами. «Я ваш адвокат», — заявила она, кивнув Матвею. «Мне не нужен адвокат», — огрызнулся он. «По закону положено, без адвоката нельзя. Хронические заболевания есть?» «Я здоров. Ничего у меня нет». «А если подумать?» Он собрался было соврать, но вспомнил, что решил поглядеть на мир с другой стороны барьера. «Значит, все должно быть по-честному, иначе эксперимент не будет считаться чистым». «Диабет у меня». «Лекарства принимаете? Таблетки, уколы?» «Таблетки». «Хорошо». «И чего хорошего?» В этот момент из двери в противоположном конце зала вышла судья, на ходу гася разливающуюся по лицу улыбку. Видно ей только что рассказали что-то веселое или приятное. «Человек тут свободы лишают, разрушают его жизнь, а ей смешно». «Конечно. Её же не касается. И все пофиг. Чаю с конфетами напилась и пошла дальше судьбы вершить». Пронеслась неприязненная мысль. Судья положила на стол папку. Уселась. Она уже не выглядела веселой. Она выполняла рутинную работу. Ей было откровенно скучно. Проверили явку участников. Судебное следствие объявляю открытым. Представитель следственного комитета, слушаю ходатайство. Грузный Николай Остапович нацепил очки и впирился глазами в бумаги, которые держал в руках. Из всего сказанного Матвей уловил только одно. Следствие просит продлить срок задержания. Представитель прокуратуры ходатайство поддержал. «Представитель защиты, слушаю вас». «Ваша честь! Подзащитный страдает тяжелым хроническим заболеванием, но из-за задержания не смог вовремя представить медицинские документы. Защита ходатайствует об освобождении от Черетина. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Имеет место жительства в Москве и постоянное место работы. Скрываться от следствия и суда намерений не имеет», — протераторила злая гончи. «У сторон есть ходатайство?» — задала следующий вопрос судья. Представитель следствия? Нет, ваша честь. Прокуратура? Нет. Защита? ты с ними. Переходим к прениям сторон. Дальше все было быстро и как в тумане. Матвей даже не успел ничего понять. Что-то пробубнил следователь, две фразы бросил прокурор, несколько слов вякнуло, похожее на гончую адвокат. Матвей подумал, что сейчас уже и конец, но судья сказала... Дополнения к судебному следствию имеются? Еще и дополнения какие-то. Нет, не так, совсем не так, представлял себе процедуру Матвей Черетин. Дополнений ни у кого не оказалось, и судья объявила, что удаляется в совещательную комнату. Матвей уверен был, что там, в этой совещательной комнате, судья пробудет минут десять, делая вид, что тщательно обдумывает все, что ей сказали следователь, прокурор и адвокат. Однако дверь снова распахнулась меньше, чем через минуту. И вот уже судья с короговоркой зачитывает: "Рассмотрев ходатайство старшего следователя Следственного комитета по городу Москве об избрании меры пресечения задержанному Очеретину, суд в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 108 УК РФ постановляет: признать задержание законным и обоснованным" и продлить срок задержания Очеретина Матвея Владленовича на срок до 72 часов с момента выяснения данного решения для предоставления дополнительных доказательств обоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Все это звучало для него беспорядочным нагромождением слов. Матвей отчетливо понял только одно – его не выпускают. «Задержанный, вам понятно решение суда?» — спросила судья, не глядя на него. — Да, гражданин судья. — Нужно говорить, Ваша честь! — злобно прошипел огончий адвокат. — И встать, когда разговариваешь с судом! Матвей послушно встал. — Извините. — Да, Ваша честь! — громко проговорил он. На этом все и закончилось. И снова конвойная лестница и тесный стакан. Матвей был седьмым по счету. После него оставалось еще два человека. Он получил свою порцию кипятка, выпил маленькими глоточками, надеясь обмануть мозг и заставить его думать, что в организм поступает бульон. Куриный, с вермишелью, как мама делает. Теперь можно и в туалет попроситься. «Два человека, это ж недолго», спросил он у того же доброжелательного паренька, с которым разговаривал прежде. Тот неопределенно покачал головой. «Как пойдет, не угадаешь». «И потом сразу домой?» Матвей понял, что сморозил глупость и смешался. «В смысле назад, в ВВС? «Ха, разбежался. Будем транспорт ждать. С утра развезли, потом всех собрать нужно». «Значит, долго?» «Может, и долго, как пойдет. «И кормить не будут?» «Не положено». «А еще водички?» «Ты свою уже выпил!» «А в туалет? Почему только один раз? Это же зверство какое-то!» «Не я правило придумал. В принципе, могут и второй раз вывести». «А в третий?» «Попробуй, узнаешь!» — недобро усмехнулся паренек конвойный, уже утративший всю свою доброжелательность. Матвей помнил о предупреждении сокамерника насчет маломощных электрошокеров, которыми угощают тех, кто пытается злоупотребить правом на отправление нормальных физиологических потребностей. Пробовать почему-то не хотелось. Он терпеливо мучился в тесном стакане, думая о том, как меняется восприятие времени. Несколько часов? Да что часов? Сутки! Сутки! Сидишь за компьютером и не замечаешь. А здесь каждая минута кажется годом. Вот уже и девятый вернулся из зала суда. Последний. Но больше ничего не происходило. Наконец раздался звонок телефона. Заклацали замки, людей начали выводить. Матвея вместе с другими подсудимыми посадили в автозак и вернули в ВВС.